Прибыв на место, Грисом первым делом потребовал отдельную комнату. По программе он должен был выступать перед выпускниками в 14.00. За эти четыре часа он планировал лично побеседовать с несколькими новичками. Руководство на Арктуре не ожидало его запроса, но не приложили все усилия, чтобы выполнить его. Они устроили его в маленькой комнате, в которой был стол, компьютер и единственный стол. Грисом сидел за столом, в последний раз просматривая личные дела на мониторе компьютера. Испытания, которым подвергались желающие обучаться по программе подготовки специалистов N7 на Арктуре, были суровыми. Каждый новичок на станции был отобран из числа лучших юношей и девушек Альенса. И все же те, чьи имена были в списке Грисома, отличались от остальной части элиты. Даже здесь они выделялись из толпы. Раздался стук в дверь, два коротких настойчивых удара. «Войдите», – сказал адмирал. Дверь открылась, и вошёл второй лейтенант Дэвид Эдвард Андерсон, первый из списка Гриссома. Он ещё не завершил своё обучение, но уже был представлен к званию младшего офицера, и, просмотрев его личное дело, можно было понять, почему. Список Гриссома был составлен в алфавитном порядке – но основываясь на наградах Андерсона в Академии и отзывах его преподавателей, его имя заслуженно возглавляло список. Лейтенант был высокого роста, 6 футов согласно делу. В 20 лет он только начинал обретать свою физическую форму, широкая грудная клетка и мощные квадратные плечи. Его кожа была темно-коричневой, его черные корчавые волосы коротко подстрижены в соответствии с военным уставом Альянса. Его черты, как и у большинства граждан многонационального общества конца 22 столетия, сочетали в себе несколько различных рас. В нем доминировали черты африканца, но, как показалось Гриссому, он также имел примесь центральноевропейской и индийской крови. Андерсон энергично подошел к столу и, отсалютовав, остановился по стойке смирно. «Вольно, лейтенант», – приказал Гриссам, инстинктивно отдав честь. Молодой человек сделал, как ему сказали, и встал, широко расставив ноги и сложив руки за спиной. «Сэр?», – спросил он, – «разрешите обратиться?». Даже при том, что он был младшим офицером, задающим вопрос контр-адмиралу, которого он боготворил, его голос звучал уверенно. Грисон кивком разрешил ему продолжить. В досье говорилось, что Андерсон родился и вырос в Лондоне, но он не имел почти никакого заметного акцента. Его характерный диалект был, вероятнее всего, продуктом межкультурного развития посредством интернет-обучения и влияния информационных сетей, а также международных новостных и музыкальных каналов. «Я только хотел сказать вам, что это честь для меня встретить вас лично, адмирал», сообщил ему молодой человек. Он не льстил и не подлизывался, за что Гриссом был ему благодарен. Он просто сказал это как неоспоримый факт. «Я помню, как увидел вас в новостях после экспедиции на Харон, когда мне было двенадцать. Именно в этот момент я решил, что вступлю в альянс. «Сынок, ты пытаешься заставить меня почувствовать себя стариком?» Андерсон хотел улыбнуться, думая, что это шутка. Однако улыбка его увяла под строгим взглядом Грисома. «Нет, сэр», – ответил он, все еще уверенным и сильным голосом. «Я имел в виду, что вы являетесь примером для всех нас». Гриссом ожидал, что лейтенант начнёт заикаться и бормотать какие-то извинения, но Андерсона не так-то легко было испугать. Он сделал, он сделал короткую пометку в его деле. «Здесь написано, что вы женаты, лейтенант». «Да, сэр. Она гражданское лицо, живёт на земле». «Я был женат на гражданке земли», — сказал ему Грисом. «У нас была дочь». Я не видел ее двенадцать лет. Андерсон на мгновение потерял дар речи, услышав столь личное откровение. «Я... я сожалею, сэр. Чертовски сложно сохранить брак, когда ты на службе», предупредил его Грисом. «Вы никогда не задумывались о том, что быть женатым еще труднее, когда ваша жена на земле, а вы мотаетесь по галактике в шестимесячной служебной командировке». «Мне легко, сэр», – ответил Андерсон. «Ведь так хорошо знать, что дома меня кто-то ждет». В голосе его не было гнева. Молодой человек был полностью уверен в себе, даже когда разговаривал с контр-адмиралом. Гриссом кивнул и сделал еще одно примечание в его деле. «Вы знаете, почему я назначил эту встречу, лейтенант?» – спросил он. После серьезного раздумья, Андерсон отрицательно покачал головой. «Нет, сэр». Двенадцать дней назад разведывательный отряд вышел из аванпоста в Шанси. Три фрегата и два грузовика отправились через ретранслятор Тета-Шанси в неотмеченную на космической карте область. Там они встретились с инопланетной расой. «Мы думаем, это был какой-то патрульный отряд. Только один из наших фрегатов сумел вернуться назад». Гриссом ждал реакции молодого человека на эту ужасную новость. Но выражение лица Андерсона осталось неизменным. Только его глаза на мгновение расширились. «Протеанцы, сэр?» – спросил он напрямую. «Мы так не думаем», – ответил ему Гриссом. «Технологически они, кажется, находятся на том же самом уровне, что и мы». «Откуда нам это известно, сэр?» Корабли, вышедшие на следующий день из Шанси для преследования врага, смогли без труда справиться со всем их патрулем. Андерсон глубоко вздохнул, приходя в себя. Гриссом не винил его, он был впечатлен тем, как хорошо лейтенант держался в такой ситуации. «Дальнейшие действия, инопланетян, сэр!» Отличный парень, его ум работал быстро. Анализируя ситуацию и переходя к сути дела всего за несколько секунд. Они послали подкрепление, сообщил ему Гриссон и захватили Шанси. «У нас пока нет других сведений. Спутники связи уничтожены, но кто-то успел послать нам короткое сообщение перед тем, как Шанси пала». Андерсон кивнул, чтобы показать, что он все понял, но ничего не сказал. Гриссон был рад. что молодой человек проявил терпение, обдумывая полученную информацию. «Вы посылаете нас на Шанси, не так ли, сэр?» Командование Альянса приняло это решение. Сказал Грисом. «Я в этом деле выступаю лишь как их консультант. Именно поэтому я здесь». «Боюсь, я не понимаю вас, адмирал. На войне есть только три действия, лейтенант. Либо вы наступаете... «Либо отступаете, либо сдаётесь». «Мы не можем просто так отдать врагу Шанси. мы должны атаковать», — воскликнул Андерсон. «При всём моём уважении, сэр», — добавил он секунду спустя, вспомнив, с кем он говорит. «Это не так-то просто», — объяснил Грисом. «Это беспрецедентный случай. Мы никогда прежде не сталкивались с таким врагом. Мы ничего не знаем о них». если мы сейчас развяжем войну против инопланетной расы, то неизвестно, чем она закончится. Их флот может в тысячу раз превосходить числом наш собственный. Мы стоим на пороге конфликта, который может привести к полному уничтожению человечества. Грис сам сделал паузу, чтобы до собеседника дошел смысл только что сказанного. «Вы в самом деле полагаете... что мы можем взять на себя такой риск, лейтенант Андерсон. Вы спрашиваете меня, сэр? Командование Альянса хочет услышать мой совет прежде, чем они примут решение. Но я не собираюсь участвовать в этой войне, лейтенант. Вы были командиром взвода во время вашего обучения. Я хочу знать, что вы об этом думаете? Полагаете, наши войска готовы к войне? Андерсон нахмурился, думая долго и упорно прежде, чем дал ответ. «Сэр, я не думаю, что у нас есть другой выбор», – сказал он, тщательно подбирая слова. «Мы не можем отступить. Теперь, когда инопланетяне знают о нас, они не будут просто сидеть в шансе. В конечном счете, мы должны будем либо драться, либо сдаться на милость победителю». «И по-вашему...» «Мы не можем сдаться. Я не думаю, что человечество сможет подчиниться власти инопланетян», ответил Андерсон. «За свободу стоит сражаться, Даже если мы проиграем», нажал Гриссон. «Вы действительно способны пожертвовать всем солдат?» «Мы развязали войну, и эта война может добраться до Земли». «Вы подумали о своей жене? Вы готовы рискнуть ее жизнью ради свободы?» «Я не знаю, сэр», – торжественно ответил Андерсон. «А вы хотите, чтобы ваша дочь стала рабом?» «Вот ответ, которого я ждал», – коротко кивнув, сказал Гриссон. «Возможно, у человечества еще есть шанс с такими солдатами, как вы, Андерсон».